Бедон с брагой был вчера с песней из за острова настрежень укачан в баню из под грязного брошенного на табуретку ватника выглядывал кончик змеевика в воздухе живо и кисленько попахивала бражкой. француз потянул за кончик и как философскую диалектическую цепь за основное звено вытащил из под ватника «Змеевичище. Трудовой, извилистый, зеленый». «О!» — озадаченно понюхал француз кончик змеевика. «Так точно», — подтвердил председатель. «Похоже, месье-арендатор того». «Свободный человек в свободной стране. Имеет право». «Ты какой язык в школе учишь?» — спросил Олеона. «Английский». Леон подумал, что учишь — это сильно сказано. Председатель выглянул во двор. Там было пусто и ветрено. Видимо, Оленька увела журналистку далеко. Леон не кстати вспомнил про чернобыльского волка. «Спроси у них, закончили в доме? Хочу провести их по деревне». Леон, как камни ворочая во рту, Чужие слова спросил. Французы вряд ли поняли, но радостно закивали. Вероятно, зайцы представлялись им настоящим журналистским Эльдорадо, они были готовы идти куда угодно. Из их реплик Леон, как из мата банных строителей, выловил пару понятных слов: фантастик и Европа. Они говорят С гордостью объяснил председатель Фантастик, что здесь Европа. Европа? Спросил председатель. Какая Европа? А, Европа! В самом деле Европа, исконная эстонская земля. Твою мать, действительно фантастик. На крыльце встретились с переводчицей и начальницей. Успешно полюбопытствовал председатель очень стеснительная, в поле пришлось отвести Славная переводчица все больше и больше нравилась Леону. Пчела ее ужалила. «Ну да», — повеселел председатель, ласково взглянул на пригорюнившуюся француженку. «Скажи ей, нет арендатора, уехал арендатор. Мы же не предупреждали, что будем, в соседний колхоз за комбикормом, поздно вечером вернется». Пока Оленька переводила, на главной и единственной Зайцевской улице появился Егоров. Он шел от сожженной кузницы, нес на плече ржавую косу на обугленном черенке. Очевидно, обнаруженную среди недогоревшего хлама, был он, естественно, в ватнике, естественно, черен и сумрачен, как Ателла после разговора с Яго. Естественно, в тяжелых, как бы чем-то наполненных штанах, и двигался, естественно, коленями назад, так как иначе попросту не умел. Егоров никак не отреагировал на наведенные жужжащие видеокамеры. Шагал неотвратимо и безучастно, с косой на плече, как смерть. Французы заволновались. Интересуется, кто такой и можно ли с ним поговорить», — перевела Оленька. «Егоров, местный колхозник», — почесал шею председатель. «Николай Егорыч», — махнул рукой, — «будь друг, подойди к нам». Молча, не меняя выражения лица, оно у него всегда было одно единственное, косой по ногам, Егоров приблизился к крыльцу, снял с плеча ржавую косу. Неужто сейчас французов, как рожь, у Леона аж дух захватило? Федорович тусклым, ничего не выражающим голосом обратился Егоров к председателю, не удостоив стрекочущих камерами французов взглядом. Не уберешь обанного арендатора, сожжем к обанной матери, как кузню. И, развернувшись, чудом не снеся, не кстати подсунувшемуся сбоку французу ржавой косой, как гильотина, и башку, двинулся во свояси. «Они хотят подарить ему сувенир и задать несколько вопросов», — быстро проговорила Оленька. «Просят перевести, что он сказал». «Какие тайны?» — махнул рукой председатель. «Николай Егорыч, погодь, тут тебе иностранные журналисты хотят вопрос задать». Спешить Егорову было некуда. Он вернулся. Француз проворно сунул ему в скрюченную черную руку синюю пачку сигарет Галуаз. Они интересуются, как он, африканец, относится к политике реформ, проводимую президентом, что... Лично ему, колхознику, сулят новшества, вводимые российским правительством, каким ему видится будущее России, не намеревается ли он в связи с ликвидацией железного занавеса, как многие евреи, греки и немцы репатриироваться на историческую родину, в Африку, как горох сыпанула Оленька. Егоров неторопливо, куда ему было спешить, и с достоинством Вскрыл пачку галуаза, достал из глубокого и черного, как шахта, кармана спички, закурил. Добро, сигареты, с удовольствием выдохнул дым, с фильтром озабирают. Поблагодари, Федорович, третий месяц пропадаем без курева, не отоваривают талоны, чтоб до осени с арендатором решил, и, развернувшись, пошел прочь. Так бы и стоять французам с разинутыми ртами, если бы не вышла сбитой лейкой в одной руке и с клюкой в другой тряпичная бабушка. О, -о, -о, -о простонали французы, как барьерные бегуны рванулись сквозь жерди с камерами наперевес. Бабушке это не понравилось. Бросив лейку, махнув клюкой, она ловко скрылась в косой избе. Французы изумленно перешептывались возле страшного, зеленая членистая нога его окончательно оделась корой, Гергина, когда на крыльцо твердо ступил представительный Гена в подтяжках и с берданкой в руках. Федорыч Генов вскинул берданку на замахавших руками французов, но разобравшись, что они не с оружием, А с. Вряд ли генов в своей жизни близко видел видеокамеры, но сумел отличить их от стрелкового оружия. Опустил берданку. Убирай арендатора! Не уберешь! Беда будет, Федорыч! Прорычал почему-то с белорусским акцентом и скрылся в доме. Французам пришлось довольствоваться наружными съемками, вбитого в землю бабушкиного дома, крытого косматой соломой сарая, пламенеющего от ненависти к иноземцам жаждущего влаги Георгина, до да доброго что-то беззвучно шепчущего бабушкиного лица сквозь немытую муть оконного стекла. По мере того, как французы терялись, председатель колхоза, он же Федорович, веселел. «Значит, так», — подвел он неутешительные итоги. «Поле парень не поднял. Пропало поле. Свиньи худые, кролики, дай бог, натянут к осени на 2 кг, а приемный вес два семьсот не меньше. По договору ему 200 штук сдать, он хорошо, если сотню привезет». Мужики из песков жалобу прислали, что браконьерствует на озере, по полкилометра сетей выметывает. Кузню я ему отдал, а он не сберег. В общем завалил аренду. Нахрен нам такой арендатор? Соберем общее собрание, расторгнем договор. Пусть по суду возвращает суду. Так и передай. Повернулся к Леону. Суду по суду, посуду по суду в посуду. Странно, как-то пошутил ли он. Председатель не понял. Вниманием французских журналистов завладела платина, незаметно подкравшаяся в пушкинских шортах, в просторнейшей рубашке с пальмами, в узких, как зрачки, солнцезащитных очках. Ей был вручен крохотный, как из страны, лилипутов флакончик то ли духов, то ли туалетной воды». Платина этим не удовлетворилась. Она обнаружила сомнительное знание французского языка. Операторы блудливо заулыбались. Начальница покосилась на нее с нескрываемым презрением. Платина вела себя, как если бы долгое время была от чего-то насильственно отлучена, и вот, наконец, дорвалась. При этом Леона не замечала в упор. Леону стало грустно, как в день, когда он выстрелил себе в голову дробью. Момент был всего лишь отвлекающим маневром. Теперь он не сомневался. Так лисица водит хвостом, сбивая с толку собак. Действительность предстала такой, что момент в сравнении с ней был едва ли не добродетелью. «Не сумел застрелиться», — подумал Леон, — Сдохну от спида, так мне и надо, козлу. Перед лицом неизбежной, лишь отсроченной во времени смерти, ему в которой уже раз открылась неизбывная бренность бытия, смехотворная в сравнении с вечностью ничтожность их, французов и русских, неизвестно зачем, бродящих по зайцам с видеокамерами и без. С этих-то всечеловеческих русских роковых высот и обрушился Леон на совершенно того не ожидавшего председателя. «Поле, говоришь, не вспахал!» — закричал Леон, испытывая одновременно внезапную любовь и жалость к незнающему сна и отдыха дяде Пете. Как-то вдруг Позабылось прошлое и нынешнее его обезумелое пьянство, темное, пронзительное, как перед эпилептическим припадком, просветление, связанное с мнимым освобождением через безмозглый выкрик от мучающих безысходных мыслей, а также острую неприязнь к председателю, который вместо того, чтобы изо всех сил помогать дяде Пете, шел на поводу у здешнего темного царства, царюющего зла, потому что сам был частицей темного царства, царюющего зла, разве только чуть в более пристойном обличье, в шляпе и в пиджаке. «Чем он должен был вспахать?» Хуем. Французы встрепенулись, видно, усвоили это слово. Взялись тормошить впавшую вдруг в тупость Оленьку. «Трактор обещали! Где трактор?» — ревел Леон. «Свиньи, кролики, как из Бухенвальда, а чем кормить? Скажи спасибо, что хоть не сдохли. Ты ему обещал десять тонн комбикорма. Где комбикорм? Сети на озере поставил» а что ему жрать нечего, что в магазине только хлеб раз в неделю, что он первый год на земле еще ни одного урожая не снял. Это тебя не касается? Да. Сбросил как парашютиста на необитаемый остров, и уже через полгода хочешь его обстричь? Что ж твой колхоз, — это Леон слышал от дяди Пети, — с тридцать второго года убыточный, что ж ты его не закрываешь?» Было тихо, все смотрели на Леона. Даже платина отлепилась от облюбованного француза, устремила на Леона узкий слепящий взгляд. «Ну-ну, продолжай!» — с веселой ненавистью похлопал председатель Леона по плечу. «Еще ведь много чего можно сказать!» Был он плотный, крепкий, налитой, как последняя живая ветка на засыхающем дереве. Леон подумал, что со стороны их компания выглядит странно, ходят по нищей черной деревне и без конца хлопают друг друга по плечам. Интимно ужаленная пчелой дамочка напомнила Оленьке об ее обязанностях. Председатель не иначе как считал себя крутым интеллектуалом — И, как всякий интеллектуал-самоучка, да и не обязательно самоучка, и даже не обязательно интеллектуал, был не чужд особенного русского скепсиса, вызываемого не столько болью за перманентно гибнущее отечество, сколько за перманентное же отсутствие поблизости равного по интеллекту собеседника. «Один я, один как перст посреди дерьма». Странному этому скепсису почему-то было подвержено немалое число русских людей. Хотя бы сам Леон. Или нацепившая на нас слепящие очки малолетняя проститутка Платина, считавшая себя умнее всех на свете. Или дядя Петя, возвысивший свой скепсис из хлева до таких вершин мирового зла, как Наполеон и Гитлер. Леон подумал, что по двум причинам председатель простил ему хамство. Потому что почувствовал в нем родственную по части скепсиса душу и потому что сам был хамом. Да и ненужное внимание к разговору французов, которые прилетели в глухой Кунинский район снимать фильм об аренде, стреноживало председателя как шаловливого конишку. Хотя... Леон был убежден, плевать он хотел на аренду и на французов. Однако негоже было в наглую идти против прогресса, каким полагались аренда и иностранцы. Не столько даже против них, сколько против новой власти, считавшей Конинский район исконной территорией Эстонской республики. «И ведь отдадут», — подумал Леон. «Ты слышал...» мнение народа, я никого за язык не тянул. Эдаким бесстрастным мудрецом-констататором решил выступить председатель наподобие Тацита или Джакомо Леопарди. Земля пока что принадлежит колхозу. Колхозники не хотят, чтобы на ней был фермер-арендатор. Экономический эффект от аренды — ноль. При колхозе это поле худо или бедно, но обрабатывалось. Арендатор взял, но ничего не сделал. Зачем брал? Если где есть совершенно безлюдная земля, миролюбиво закончил председатель, там может получиться аренда. А где живут люди, там, извини, как было, так и останется. Там арендатору не то что подняться, выжить не дадут. Ох! смягчал крепенький интеллектуал-председатель, выносил за скобки собственную живейшую принадлежность к засыхающему колхозному древу. Он как бы являлся старшиной нищих. Власть его над ними была огромной, мог дать, а мог не дать, заплатить и не заплатить, позволить и не позволить. Государство поддерживало эту его власть, потому что стояло над председателем уже как складской прапор над старшиной. Могло дать, а могло и не дать, колхозу, корма, стройматериалы, технику. Могло списать, а могло и не списать, что в сущности большого значения не имело, увеличивающиеся с каждым годом долги. Наконец, могло посадить, а могло и не посадить. Председателя. Был этот порочный круг отвратителен, но и выгоден всем. Егоров, тряпичная бабушка, Гена, прочие колхозники могли жить и не работать. Председатель — воровать, государство — существовать, как если бы никаких колхозов в природе не было». Продавать золото, лес и нефть, кидать что-то этим самым колхозам, чтобы не протянули ноги с голоду. Туда-то, в немой, преступный сговор и лес зачем-то со своей арендой дядя Петя выступал в роли перевоспитавшегося вора, который вознамерился сделаться героем труда как будто не знал, что воры не только поклялись сами никогда не трудиться, но и не давать честно трудиться другим ворам. Вот что рвалось у Леона с языка, но ни ему, ни председателю не хотелось выставлять перед иностранцами русских уже не просто несчастными а подлиннько приспособившимися, предпочитающими лень, пьянство и воровство, честному труду, сомнительными страдальцами. Поэтому Леон возразил коротко, сухо и безжизненно, как порторг на портсобрании. «Вы обязаны расчищать почву для новых отношений на селе, а вы держитесь за отжившее». «Расчищать?» — обрадовался председатель. Каким же образом прикажете расчищать? Леон хотел ответить, что образ, собственно, один — бульдозером. Соскрести тряпичную бабушку, гену, косую избу с земляным полом, косматым сараем, черного Егорова с косой, чучело-памятник, сожженную кузницу, прочее колхозное убожество, как соскребают плесень, Совершенно при этом не думая, что плесень — тоже совокупность живых, имеющих право на существование организмов. Но ответить так значило объявить себя троцкистом, новоявленным сталинским коллективизатором, наоборот, фашистом. Это они были уверены, что отдельных людей, а то и целые народы, не можно, а должно соскребать с лица земли, как плесень. И некоторые народы, как, к примеру, немецкий, странным образом откликались на дикие эти идеи, дружно брались за скрипки. Каким, каким, недовольно пробормотал Леон. Откуда я знаю? Насильственным. Проницательно, как если бы человек вставил в рот папиросу, а он догадался, что тот собирается закурить, осведомился председатель. «Как же так?» Демократия, провозглашенный парламентом примат общечеловеческих ценностей над классовыми, предполагает безусловное уважение прав граждан, всеобщее безусловное равенство перед законом, пока что нет законов, позволяющих сгонять с земли одних людей, потому что они якобы реакционны, передавать ее другим, потому что они якобы прогрессивны. «У нас сейчас вообще нет никаких законов», — буркнул Леон. «Совершенно верно, как какой-то профессор согласился председатель. И как профессор же продолжил. Отсутствие законов, молодой человек, предполагает. Что?» «Беззаконие», — пожал плечами Леон. «А беззаконие, в свою очередь», — продолжил председатель, — предполагает разрешение спорных вопросов посредством силы, закончил ли он. Странный какой-то пошел у них русский разговорчик. Начали как непримиримые противники, заканчивали как полнейшие единомышленники. А могло бы быть и наоборот. «Где окажутся сильнее арендаторы», — подвел к черту председатель, — «там не быть колхозом». «Где колхозники, там не быть арендатором!» И вдруг Гулко, как в пустую бочку, расхохотался. Хотя решительно ничего не было смешного в нарисованной им картине. Французы тем временем перегруппировались, наставили объективы камер на Леона. Их ужаленная пчелой начальница подтянулась, приободрилась, поправила волосы, белозуба улыбнулась, В камеру, как будто пчелиный укус решительно ее не беспокоил. Заговорила с быстротой сумасшедшей. Она хочет говорить с тобой, ткнула Леона в бок острым кулачком Оленька. Со мной Леон испугался не столько того, что придется говорить, сколько что в таком же темпе. Она просит, чтобы ты отвечал коротко и по существу. Леон пожал плечами. Всю жизнь он стремился, чтобы все в жизни было коротко и по существу, но получалось длинно и против существа. «Кем тебе приходится фермер-арендатор?» Чтобы лучше слушать и переводить, Оленька сняла с головы пестрый пиратский платок, обнаружив под ним длинные острые уши. Леон вспомнил чернобыльского волка. Волчьим полку прибыло. «Человек человеку, волк, товарищ и брат!» Тупо подумал Леон. «Человек человеку, друг, волк и брат!» «Человек человеку, друг, товарищ и волк!» Волком... Нет, дядей! «Сколько тебе лет?» «Четырнадцать». Леон вспомнил, что скоро у него день рождения, испытал мимолетную тоску и обиду, что никому в Зайцах нет дела до его дня рождения. Смешно ждать в Зайцах подарков и поздравлений. «Где ты живешь?» «В Москве». «Ты приехал сюда на школьные каникулы?» «Я приехал сюда на школьные каникулы». Леону подумалось, что неплохо бы продолжить беседу в его комнате наверху. «Здесь ветер», — сказал Леон, — Я приглашаю всех в свою комнату. И, не дожидаясь ответа, вернулся в дом, полез вверх по лестнице. В комнате Леона, где на стеллаже стояли книги, на столе транзистор и электронные часы-будильник, а на подоконнике поместился танковый прицел, французы озадаченно насупились. Чистота... Приметы цивилизации, приближающие Леона к ним самим и, следовательно, русских, во всяком случае, какую-то их часть, к французам, их встревожили. В деревянной комнате Леона не было ни единой мухи, что тоже не понравилось французам. Они так и шарили глазами по стенам, желая высмотреть хоть одну муху, и еще косились на прицел. Они не знали, что это. Спросить же у Леона стеснялись. «Спросить» означало косвенно признать, что подобные определенно высокой технологии. Вещи нечасто встречаются на подоконниках во французских деревнях. Французам, одаривающим русских из мешка копеечными сувенирами, похлопывающим их по плечам, как дикарей, признавать этого не хотелось. Леон не мог уяснить причин неудержимого их стремления не держать русских за людей, хоть и смешно было не понимать это в зайцах. «Вся их помощь — ложь», — подумал Леон. «С какой стати им нам помогать?» «Чем занимаются твои родители?» Они преподаватели научного коммунизма, авторы научных работ и учебников по теории и практике марксизма-ленинизма. Мать — кандидат, отец — доктор философских наук. Леон подумал и добавил «Отец — близкий друг Жоржа Марше». Лицо ужаленной журналистки выразило живейшую досаду. Она перестала улыбаться». Какую-то не ту информацию обрушивал на нее Леон. Сначала пчела, теперь Жорж-Марше. Причем здесь черт бы его побрал, Жорж-Марше. Она говорит, перевела после некоторой заминки Оленька, что для нее большая неожиданность встретить в глухой русской деревне молодого столичного интеллектуала. «Скажи ей, — пожал плечами Леон, — Я не меньше ее удивлен встречей со съемочной группой французского телевидения. И еще скажи, что обстоятельство, что родители являются преподавателями научного коммунизма, не дает оснований считать их сына интеллектуалом. Скорее наоборот, во всяком случае в нашей стране. Операторы громко рассмеялись. Один не удержался, навел камеру на танковый прицел. Она высоко ценит твою скромность, интересуется, как ты относишься к марксизму-ленинизму. — Как к мерзости, — ответил Леон, — принесшей моему народу неисчислимые беды, поставившие его на грань физического исчезновения с лица земли. Чем же ты тогда объяснишь, что твой народ так долго, с семнадцатого года, терпит эту, как ты выражаешься, мерзость? — Привык.